19.00. Лиза рассмеялась, увидев Густова. На его голове красовался ярко-красный бархатный колпак с белым помпоном и оторочкой. Официант поставил на столик бокал рубинового вина и тепло улыбнулся. «Густав, вам очень идет этот головной убор», — восхитилась девушка. «Благодарю, милая Лиза. А как же иначе? Рождество уже близко». Время волшебства и исполнения желаний. «Да уж, волшебства в жизни не хватает», — вздохнула она. «Но почему же? Вы в Брюге, и уже стали частью волшебства. Кстати, снег в Бельгии — редкий гость, так что вам повезло вдвойне застать в нашем городке такие снежные деньки». «Надо же!» — не знала. «Но Брюге прекрасен в снегу, просто сказка». Лиза мечтательно улыбнулась, посмотрев запотевшее по краям окно. Густав, простите, но он передал что-нибудь? Да, тихо сказал мужчина, и от Лизы не укрылось, как по его лицу пробежала тень тревоги, а взгляд сразу стал темным и тяжелым. Из кармана своего бордового фартука Густав извлек совсем небольшой тетрадный листок. Сердце девушки больно заколотило в грудь, словно стремясь наружу. Вся мечтательность и очарование заснеженной Бельгии рухнули в бездонную пропасть. Что можно написать на таком маленьком листочке? «Извини, но я ошибся. Я сегодня улетаю, так что чао». «Что же там?» Она быстро развернула записку и прочитала. «Встретимся завтра в 20.00» на смотровой площадке башни Белфорд. И все. Лиза в полной растерянности посмотрела на Густава вопрошающим взглядом. Тот сразу заговорил. «Мне показалось сегодня, что Максим очень болен. У него явно была температура, и он сильно кашлял. Простите за такие невеселые новости». «Заболел?» — произнесла Лиза скорее куда-то в воздух, нежели у Густава. — Не переживайте, милая Лиза. Наверняка он уже давно принял таблетки и отдыхает в гостинице. — Надеюсь, что это так. Спасибо вам большое, Густав. Вы... вы настоящий друг. Вы даже не представляете, как выручали и меня, и Максима. — Выручал? Почему в прошедшем времени? Официант, хитро улыбнувшись, снова выглядел благодушно и тепло. «Неужели вы решили лишить меня с должности почтальона?» «Нет, то есть да. В общем, Максим предложил мне встретиться. Ох, наверное, вам это неинтересно?» «Ну что вы, продолжайте. Завтра в восемь вечера мы встречаемся на башне Белфорд, наверху, где смотровая площадка». «А вы там еще не были?» «Да как-то все не получалось», — уклончиво ответила Лиза. Там восхитительно, брюги как на ладони. Я думаю, вы оба останетесь под впечатлением. Отдыхайте, Лиза, и не думайте ни о чем. Все будет хорошо, уверяю вас. Густав подмигнул, поправил свой колпак и погрузился в работу. Лиза же не в состоянии отогнать прочь тревожные мысли. С каким-то отчаянным мазохизмом строила теории и догадки. Густав сказал, что Максим, судя по всему, заболел. И явно это не банальный насморк, который проходит за неделю. Высокая температура — это не шутки. Лиза прекрасно помнила, как несколько лет назад ее буквально за сутки свалил гриб. Даже сейчас она могла почувствовать, как тело сотрясается от ломоты и озноба. Как воздух едва поступает в пылающие лёгкие через сухое горло как разум, потерявший контроль, плыл где-то ускользающей дымкой. Лиза сжала кулаки в порыве бессильного гнева. Не узнавала саму себя, удивляясь, откуда в ней это чувство. Никогда прежде она не испытывала такой жгучей злости по отношению к самой себе. Но сейчас буквально ненавидела себя за то, что не может ничего сделать. Она не знала о Максиме ровным счетом ничего. «Да, его письма давали представление о нем как о человеке, но сейчас это не имело значения. А важно было бы знать, в каком отеле он остановился, в каком номере, есть ли у него таблетки, нужна ли ему помощь». Воображение услужливо подкидывало картинки, как Максим лежит один в холодном номере на кровати. Весь в поту. Каждый вдох дается с трудом. Он не в состоянии пошевелиться, подкошенной лихорадкой и слабостью. И рядом никого, кто мог бы принести горячий чай, подать лекарство, накрыть теплым одеялом, да и просто дать талику утешение человеку, которого болезнь поглощалась неумолимой силой. Никого? Никогда еще Лиза не испытывала такого щемящего выкручивающего нутро чувство беспомощности. Но почему они не встретились раньше? Кому нужна была, по сути, эта эпистолярная перестрелка? Сочинение на тему. Хотя нет, конечно же, она нужна была. Эти письма так много дали им обоим. Они оба поняли, что не одиноки, что любое горе можно пережить, если рядом есть кто-то, кто может разделить твою печаль. Но, боже, как же невыносимо сейчас сидеть здесь, в этом ресторанчике, и не иметь возможности ничем помочь. Как же это несправедливо! Быть заложницей обстоятельств и лишь догадываться, как он там! Лиза устало осмотрелась, будто впервые видя столики, скатерти, свечи и млекающего за барной стойкой густого. Она ничего не могла сделать. Это тяжелое осознание, что вся ее тревога не имела выхода, давило на грудь ледяной тяжестью. Лиза опустила голову, пытаясь собраться и найти хоть крупицу спокойствия. Ее пальцы скользнули по краю бокала, и, почти не осознавая, она нажала его так крепко, что стекло едва не треснуло. — Пожалуйста, поправляйся, — прошептала она, пытаясь не дать панике взять верх.